4. Как не помню это, такое не забывается, ответил Владлен Горохов, вздохли люкавство, поскольку ни разу не вспоминал про это дело. Как ты поживаешь, когда освободился, как родные, дочка? Разговор долгий. Я хотел бы с вами встретиться. Вопрос срочный, откладывать нельзя. Прямо сейчас можем встретиться? Дима во в данный момент меньше всего хотелось встречаться с Гороховым. Он чувствовал себя достаточно слабым после болезни и мечтал побыстрее оказаться дома и, выпив горячего чая с медом, лечь в постель. По своему опыту он знал, что лица, вернувшиеся из мест лишения свободы и имевшие нормальное отношение с оперативниками, обращались к ним за помощью, будь то устройство на работу, оформление прописки, получение каких-то документов или же предлагали за определенную сумму стать негласным агентом. Владлену пополнить свою агенттурную сеть ещё одним источником оперативной информации не помешало бы, но не в сегодняшнем состоянии. А по телефону не сможем поговорить. Я чувствую себя плохо, хотел идти уже домой, а тут ты звонишь. Может, перенесём встречу на завтра, послезавтра? К этому времени я окрепну. Нет, завтра, может быть, уже поздно, категорично заявил Горохов. Надо встретиться именно сейчас. Это не телефонный разговор. Хорошо, подойди ко мне, я буду ждать тебя в кабинете. Димов с досадой сел обратно на стул. Через сколько будешь? Мне появляться у вас нельзя, не хочу светиться. Давайте встретимся в другом месте. Где сейчас находишься? Владлёна уже раздражала чрезмерная секретность, которую навязывал ему Горохов. Он не признавал шпионomaniю и действовал подчас в открытую, если это не вредило делу. Я подъеду на машине, подберу тебя. Владлен с ороничной усмешкой вспомнил одного оперативника, который возвёл конспирацию в ранг культа. Он встречался со своей агентурой в краеведческом музее, почти как Штирлиц. В конце концов его разоблачили смотрительницы залов, которым показался подозрительным зачастивший поклонник искусства. Всё-таки наш музей далеко не Лувр или Третьяковка, где можно затеряться в толпе. Да и не поговоришь со своим осведомителем по душам за чашкой крепкого чая в культурном заведении. на площади Орджоникидзе, возле четвертого магазина. Владлян облегченно вздохнул. Горохов оказывается рядом, ехать далеко не придется. И вышел из министерства. Горохова он узнал издалека. Тот стоял возле фонарного столба, напряженно всматриваясь в проезжающие машины и ожидая ту, за рулем которой будет находиться оперативник, который когда-то отправил его за решетку. Димов посигналил ему фарой и прижался к обочине. Горохов быстро заскочил на переднее пассажирское сиденье и выдохнул. Давайте отъедем в укромное местечко, тут слишком многолюдно. Владлен тронулся с места, напряжённо соображая, куда удобнее завернуть, чтобы было недалеко быстро поговорить с человеком, у которого явно какие-то проблемы личного характера, а затем поехать домой, где его ждут горячий чай с мёдом и постель. Наконец он нашёл подходящее место во дворах недалеко от площади Орджоникидзе и, за неимением лучшего пространства, припарковался возле мусорного бака. Ну, здравствуй, Александр. Владлен немного помелса и спросил: "У тебя же зовут Саша, я не ошибся? Сколько лет прошло-то? Уж подзабыл имя". "Да, Саша. Меня тогда посадили на 5 лет. Учли то, что потерпевший сам напросился. Отсидело от звонка до звонка. Освободился полтора года назад". Жена меня не дождалась, вышла замуж, да и чёрт с ней. Вроде за хорошего человека. Дочка уже подросла, я встречался с ней и уже 10 лет. Отличница, самостоятельная девочка. Жена хорошо воспитала. А мне ничего ей не надо больше. А сейчас где живёшь, чем занимаешься? Живу в той же квартире на Кирсаводе. Жена переехала в город к своему новому мужу вместе с дочкой. А я особо ничем не занимаюсь. Работу найти невозможно, а есть, пить надо. Одним словом, я примкнул к сазану. Как к сазану? воскликнул от удивления Владлен. Вроде бы всех там знаем, а ты не мелькнул ни разу. Расскажи подробнее, как ты в него оказался и что тебя ко мне привело. Дело долгое и нудное, если всё рассказывать. Вы же вроде болеете. Давай всё по порядку. Мне уже интересно, забудь о моей болезни, прервал его Владлен. Я слушаю. Горохов понял, что заинтересовал оперативника даже сильнее, чем предполагал. Поэтому не спеша начал свой рассказ. Во-первых, спасибо вы тогда помогли с правами моей жены. Машина очень нужна была ей, чтобы поднимать дочку, возить её в школу, больницу, по другим делам. Она ведь у меня учится в городе по месту прописки. Ирония судьбы заключается в том, что жена иногда таксовала на этой машине и встретила таким образом своего нового мужа. Но я ни на кого не в обиде. От судьбы не увернуться. Она мне все написала, просила прощения. Я и простил ее. В колонии сдружился я с одним парнем. Он освободился на год раньше. Однажды приходит от него письмо, что устроился он у Сазана в ресторане охранником. Про Сазана я слышал давно, но вживую с ним не общался. Говорили, что отъявленный беспредельщик немало наших братков обидел». После освобождения многие к Сазану тянулись, но он большинство из них избивал и выкидывал, но некоторых оставил. Сейчас у него группировка самая сильная в городе. В основном из нашего брата состоит. Головорезов там хватает. Когда я освободился, в первый же день отправился в ресторан Клеопатра к своему другу, к тому, что освободился раньше и работал у него охранником. Он меня встретил хорошо, даже организовал стол. Просидел я там до поздней ночи, посмотрел танцы голых девчонок. Для меня пять лет, не знавшего женской ласки, это было нечто. Через три дня друг звонит и спрашивает, не хочу ли я присоединиться, то есть примкнуть к их группировке. Обещал ходатайствовать за меня. С моей биографией, с двумя судимостями нормальную работу найти сложно. И я согласился. Сазан сам разговаривал со мной, как говорится, проводил собеседование. Так я стал членом группировки. Меня до ресторана не допускали. Я был на подхвате. Всякие разборки там, драчки и прочее. А драться я умею, хотя и не спортсмен. Но в уличной рукопашке ни один боксер против меня не устоит. Увидев, что я хорошо дерусь, Сазан приблизил меня к себе. Я иногда сопровождал его на ответственные встречи в качестве телохранителя. И вот вчера Сазан собрал несколько человек, особо доверенных людей, в том числе и меня. рассказал, что милиция начала копать под него, хочет арестовать. Причина избиение спортсмена, который стал инвалидом. Избивали этого спортсмена наши, руководил ими лично Сазан. И вот всё это рассказывая, Сазан сообщает, что организовывает его травлю один мент и называет ваше имя. Сазан предложил мента, то есть вас, успокоить, побить битами в подъезде так, чтобы потом только в инвалидное кресло или вообще на тот свет. По правде сказать, я уже давно ненавижу Сазана за тот беспредел, который он учиняет против нашего брата. Признаюсь честно, в глубине души мне хотелось его самого грохнуть, поэтому, когда я услышал ваше имя, решил сыграть в собственную игру. Я сообщил Сазану, что этот мент меня в свое время посадил за убийство, которое я не совершал, и у меня с ним личные счеты. Сазан удивился и обрадовался новостей, и с удовольствием поручил мне акцию по вашему устранению. Про обстоятельства моего ареста тогда 7 лет назад и про наши взаимоотношения с вами он ведь не знает. После долгих препирательств, не без моего давления, пришли к единому решению, что убиваем вас на улице выстрелом из обреза. Избиение в подъезде отменили, поскольку для этого потребовалось бы 3 бойца. Кроме того, могли помешать соседи, случайные лица, да и шансов попасться милиции при отходе с места преступления у троих больше, чем у одного. Обрест мне выдали сразу. Он хранился у них в тайной комнате под полом. Вот с этими известями я к вам и пришёл. Я не стукачу, никого сдавать вам из подтишка не собираюсь, но хочу вернуть свой долг. Вы правильный милиционер. К лично в отношении меня и моей семьи поступили по справедливости, по-человечески. Но это дорогого стоит. "И когда же ты должен убить меня?" спросил Владлен Горохово, мало веря в рассказ бандита. Это может быть провокацией. Сазонов мог направить ко мне Горохова для своей подлой игры, а подлости у него предостаточно. Но с другой стороны, Горохов вроде бы говорит искренне. Допустим, Сазонов так и ведёт какую-то игру. Надо сделать вид, что я поверил, схватил наживочку, а там посмотрим. Опять же, чего они хотят этим добиться? Нет, так не играют. Горохов искренен. Думал он, ожидая ответа от Горохова. Мне дали 3 дня изучить ваш пеший маршрут от дома до работы. Думаю, это будет в конце недели. А может, мне его самого грохнуть этим же обрезом? Горохов вопросительно посмотрел на Димова. Ах, вот в чём дело. Сазонов хочет повесить на меня организацию покушения на него. У Горохова в кармане диктофон осенило владельца. Связи в прокуратуре и у Боб в раз заключат под стражу. Даже не думай. Владлен внимательно посмотрел на Горохова, пытаясь по лицу угадать, правда это всё или ложь. А где обрез ты? Сможешь его мне выдать? Нет, обрез я вам не отдам. Я ещё вчера хотел его уничтожить, но передумал и оставил. Берёг до сегодняшнего разговора с вами. Если бы вы сейчас сказали: "Иди, убей", я сразу же пошёл и застрелил бы его. Но я знал, что вы этого никогда не скажете. Давайте говорите, как мне поступить? Владлен, продолжая сомневаться в искренности Горохова, опять подумал, что это тщательно запланированная провокация. И вдруг, словно обухом по голове огрело, он вспомнил ночной сон в бреду, женщину в белом, чечур муран. "А я ведь знал, что ты придёшь. Меня об этом предупредила одна женщина". Терзавшие Владлена сомнения вмиг улетучились, и он поверил в чистосердечие Горохова. Какая женщина? удивлённо вскинул голову Горохов. У нас не работает? Об этом знает только узкий круг людей, среди них нет женщин. Нет, не у вас, улыбнулся Владлен. Она уже давно не работает, лет так 200-300, а то и больше. Вы о чём? продолжал недоумевать Горохов. Что-то не догоняю я, кто такая? Ладно, забудем. Владлен не хотел рассказывать Горохову о своём странном сне. Я пошутил. Дело избитого спортсмена вторично, меня интересует совсем другое убийство Алексеева и Попова. Что по этому поводу можешь сказать? Повторяюсь, я не стукач, но поскольку ваше предстоящее убийство и убийство этих парней пятилетней давности тесно переплетены, я вынужден про него рассказать всё, что знаю. Сазан мне не оставил выбора. Я давно подозреваю Сазонова, но кто были его подельники? Владлен знал, что сейчас Горохов назовет их имена, и это окажутся всем известные бандиты, которые ловко прятали концы в воду в течение столь долгого времени. Ответ Горохова обескуражил Владлена. Анатолий Федотов и Игорь Герасимов. «Почему их не знаю?» — удивился Владлен. «Кто они по жизни?» «Да никто. Федотов отсидел два года за хулиганку, одна ходка, а Герасимов вообще несудимый. Как раз 5 лет назад они крутились с Сазаном, его бойцы. А Федотова уже нет в живых, а Герасимов пропал. Его Сазан всё ищет, да не может найти. А с Федотовым что случилось? Повесился, вернее, повесили. Сазан от него избавился, как от ненужного свидетеля. Когда и где это произошло? Владлен понял, что до горячего чая в постели он теперь не скоро доберётся. Да и болезни в себе он уже не чувствовал. Во внутри колокотало невесть откуда взявшаяся энергия. Ближе к весне такая ударил человека ножом, нанёс ему тяжкие повреждения и находился в Розовске. Сазон его спрятал в бараке по улице Авиационной. И вот однажды взял четверых парней, в том числе и меня в качестве водителя, и поехал к Такаю. Погоди, остановил Горохов его владельен. Ты про кого говоришь, кто такой Такай? Ну Федотова кличка такая. А Продолжай. Мы подъехали к бараку. Сазан пошёл первым, мы за ним. Такая в бараке был один. Мы немного поговорили с ним, попили чаю, а потом Сазан говорит ему: "Такай, менты тебя ищут сильно. Приходили в ресторан, всё перевернули. Надо тебя перепрятывать. Я отправлю тебя в Новосибирск по земле, там у меня друг. Но чтобы тебя сильно не искали, надо написать письмо. Это письмо я через знакомых ментов подкину сыщикам, которые тебя ищут". «Тогда они от тебя немного отстанут». «Что за письмо такое?» Спрашивает его Такай. «Я сейчас тебе продиктую». Сазан вытащил из кармана чистый лист бумаги и ручку, положил на стол перед Такаем. «Давай пиши». И начал диктовать, а Такай записывать. В это время на улице что-то зашумело, засигналило. И Сазан кивком головы приказал мне выйти и разведать. Оказалось, что сосед привез песок, и наша машина мешала проезду». Пока я отгонял машину, прошло минут десять. А когда вернулся в барак, то увидел Такая, висящим на перекладине турника. Позже я узнал у одного из парней, что Такай, ничего не подозревая, написал свою предсмертную записку. А затем его оглушили ударом и повесили. Так Сазан избавился от одного свидетеля, которого искала милиция за ножевое. Боялся, что Такай расскажет про то старое убийство, его могли расколоть в милиции. Сейчас ищет второго, Герасимова. Если найдёт, его ждёт та же участь. А где сейчас может быть этот Герасимов? поинтересовался Владлен. Не знаю. Была информация, что Оперкот прячется в пригородах. Точно не знаю. Что за Оперкот? не понял Владлен. У Герасимова кличка Игорь Оперкот. Он откуда-то с северов. А обстоятельства убийства Алексеева и Попова, сможешь мне рассказать? Нет, о них мне неизвестно. Тогда я вообще не знал о Сазана и про это преступление не слышал. Позже мне о нём рассказал один из парней. Кто такой? Не хотел бы я его сдавать, он не при делах. Владлен напряжённо думал. Для него наступил тот час, тот момент истины, которого он ждал целых 5 лет, ради чего многое готов был отдать. Все раскрытые им за последние 5 лет преступления вместе взятые вряд ли могли для него перевесить значимость этого убийства. За это время он столько раз представлял в разных вариантах, как поставить точку в этом деле, а то, что точка будет поставлена в этом, он не сомневался. Но такой исход оказался для него полной неожиданностью. В подобных случаях, когда оперативник получает информацию о том, что на него или на другого милиционера готовится покушение, тем более убийство, он обязан немедленно доложить руководству. Но Димов и не думал куда-то обращаться. Во-первых, если дойдёт до прокуратуры, его признают потерпевшим и, соответственно, отстранят от дальнейшего расследования деятельности Сазонова. А этого Владлен допустить никак не мог. Он не сомневался в своих операх Но без него, без его участия, изобличить такого изворотливого преступника им будет крайне сложно, если не сказать невозможно. Во-вторых, он не доверял вновь назначенному заместителю министра, курирующему уголовный розыск, который пришёл с командой нового главы министерства. Его назначение озадачило думающую и работающую часть оперативного состава криминальной милиции. Человек, не проявивший себя ничем в оперативной работе, Строящий свою управленческую политику на принципе перестраховки, он для Димова был пустым местом. С его появлением опера впервые почувствовали себя незащищёнными. Случишь что, он не то, что не заступится за сыщика, наоборот, поможет его утопить. Обращаться к нему за советом было бессмысленно. Этот вариант Владлен сразу отмёл. Оставалось одно: немедленно самому взяться за дело и нанести созоновую опережающий удар такой силы, чтобы он не смог оправиться уже никогда. Он решил поднять руку на милиционера-сыщика. "Наконец заговорил Владлен. Ему бы этого никто не простил. Информация всё равно просочилась бы и дошла до милиции. Он что, самоубийца, беспредельщик конченный?" Пожал плечами Горохов, совсем с катушек слетел. "Всё идёт к тому, что плохо кончит". Так что мне делать? Давай так. Определился Владлён. У тебя в запасе 5-6 дней, короче неделя. Ходи к Сазану, говори, что готовишься, а к этому времени я попытаюсь арестовать его по делу Гаврилова, того спортсмена. Тогда вопрос о моём убийстве подвиснет, а там посмотрим. Александр, я тебе верю. Ты мне долг вернул сполна, даже с лихвой. За это большое спасибо. В случае чего, как я смогу тебя найти? Я сам найду вас, если будет нужно. Горохов пожал руку Владлену и вышел из машины. 5. Первым делом Владлен решил встретиться с Николаем Володиным, сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью. С Володиным, высококлассным специалистом в своей области, назубоко знавшим все преступные группировки города и их членов по имённо Его связывала давняя дружба. Димов всегда обращался только к нему, если надо было раскрутить дело, связанное с организованной преступностью. Вот и теперь звонил ему. Тот оказался на работе. "Привет, Коля", приветствовал его Владлен. "Надо бы встретиться, срочное дело". "Хорошо, где?" с готовностью откликнулся Володин. Он знал, что Владлен по пустякам его бы не потревожил. Давай на нейтральной территории. Дело слишком деликатное. Парк тебя устроит? Хорошо, через полчаса буду там. Затем Владлен позвонил домой. Он облегчённо вздохнул, услышав голос жены. Маша, как вы там? Сидим дома тебя ждём. Я приеду чуть попозже. Начальник приказал доделать одно дело, собрал он. А вы пока сидите дома, никуда не выходите. Дверь никому из посторонних не открывайте. А что случилось? встревожилась жена. Можешь объяснить толком? Объясню, когда приду. Сделай, как я тебя прошу. И Владлен положил трубку, не желая дальше объясняться по телефону. Зная подлую натуру Сазонова, он не исключал того, что Горохова использует в тёмную для отвлекающего манёвра, а настоящий убийца может уже в тот самый момент готовится нанести свой удар, в том числе и в отношении его семьи. При таком раскладе никакие возможные варианты нельзя было игнорировать. Лишняя перестраховка здесь не помешает никому. Когда он приехал в парк, Володин был уже на месте. Сидел за рулём новенького блестящего УАЗика, увидев приятеля, вышел из машины, они обнялись и поздоровались. Владлен, стуча по капоту нулевой машины, спросил: "Что за зверь? Выдали для отдела пока сам вожу?" Наконец-то заимели собственную машину. Как можно бороться с организованной преступностью в пешем порядке? Он любовно погладил автомобиль, как садник погладил бы своего лихого коня. "Давай сядем в твою новенькую тачку, поговорим", предложил Владлен, открывая дверь уазика, и как только расположились, начал сразу с главного. "Николай, дело очень серьёзное". Сегодня ко мне приходил человек из группировки Сазонова и сообщил, что на меня готовится покушение. Покушение? поразился Володин. Ты ничего не путаешь? Кто тебя об этом сообщил? Есть такой Горохов, зовут Александром. Знаю его, он освободился в прошлом году и сразу примкнул к Сазану. Всё дело за убийство. Всё-то тебе известно? восхитился другом Владлен. Мощная осведомлённость. А я и не знал про то, что он в банде. Горохова я сажал 7 лет назад. Тогда я ему помог. Убийство они совершили вдвоём с женой, а по делу он пошёл один. Надо было кому-то воспитывать маленькую дочку. Вот и явился ко мне этот Горохов в знак благодарности, что ли. Созонов ему поручил меня убить. Застрелись между домом и работой. Я же хожу туда-сюда пешком. Горохову обрез уже выдали. Что от меня требуется? Володин был полон решимости пойти на любой шаг ради спасения друга. «Давай от Горохова возьмем заявление и инсценируем твое убийство, с поличным и хлопнем Сазана». «Нет, этот вариант не годится. Меня сразу отстранят от дела как потерпевшего. Кроме того, после моего якобы убийства Сазунов вообще не будет общаться с Гороховым и при первой же возможности от него избавиться». «Как доказать, что он заказал убийство?» «Никак». Я предлагаю другое. Горохов назвал имена поддельников, участвовавших в убийстве Алексеева и Попова. Одного из них Сазан уже успел повесить, сейчас ищут второго Федотова и Герасимова. Ты их знаешь? Федотов, Федотов. У него ещё кличка интересная такая. Володин силялся вспомнить, щёлкая пальцами, пока ему не помог Владлен. Такая. Точно, такая. Название какого-то вина. Да, он находился в Розовске. Я обнаружили его повешенным. А второго не знаю. Такого, по-моему, в бригаде Сазана нет. Правильно? Он давно отошёл от него и прячется где-то в пригороде. Неочевидно боится, что Сазан его грохнет, как такая. И какие будут предложения? Володяну уже не терпелось, взялся за дело. Устанавливаем этого Герасимова? Да, надо установить его и отработать плотно. Я прошу, чтобы этим делом занялся ты, а я соберу ребят. И попробуем арестовать Сазана за телесные повреждения, нанесённые Гаврилову. Знаю про это дело. В пятером побили палкой, сделали инвалидом, но тот отказался заявлять. Коля, есть в этом городе что-то такое, чего ты ещё не знаешь? Ещё больше удивился Владлен. Похоже, что нет. Но заявление Гаврилов уже подал. Я зарегистрировал, возбудили уголовное дело. А Горохову какой срок отпустили, чтобы убить тебя? Сазан дал Горохову примерно неделю: изучить мой маршрут, подготовить пути отхода, потренироваться. За это время мы должны всё успеть. Ещё одно. У Сазана в Убоп есть свой человек. Будь осторожен. Напоследок предупредил Владлен Николая: "Знаю, о чём речь. Всё будет хорошо, не беспокойся". Скрыть что-то от его непреемлющего ока было сложно. попрощавшись с Волозиным, Владлен пересел в свою машину и поехал в министерство, продумывая дальнейший план действий. Николай, конечно, сильный оперативник, но заставить Герасимова признаться после стольких лет это практически невозможно. Сазана реально можно посадить только по заявлению Гаврилова. Лет 5 дадут, это хорошо. А там поработаем с ним, может, что-то получится на зоне. На с такими не совсем радужными мыслями он заехал на автостоянку министерства. Увидев в коридоре оперативника Евгения Кима, Владлен распорядился: "Собери срочно всех, надо обсудить один безотлагательный вопрос. Я жду в кабинете, срочно". Через 5 минут за столом в его кабинете собрались 6 сыщиков убойного отдела. Когда на их глазах Димов встал и запер дверь изнутри на замок, Оперативники поняли, что их руководитель сейчас сообщит нечто необычное и сенсационное. То, что вы сейчас услышите, кроме вас никто не должен знать. Это кажется невероятным, но судя по всему, на меня готовится покушение. При этих словах оперативники непонимающе переглянулись между собой. Сведения получены от человека из группировки Сазонова, продолжил Владлен. Это не пустая болтовня и не провокация, его словам я верю. Он подробно рассказал оперативникам о своей встрече с Гороховым и о полученной информации относительно убийства Алексея Воипопова. В завершении Владлен повторил: "Никто, кроме вас, не должен про это знать. Мы бросаем все силы на то, чтобы арестовать Сазонова за тяжкое увечье человеку. С Герасимовым, поддельником Сазонова по убийству, будет заниматься Володин с УБОП. Вы его хорошо знаете". Работа будет вестись параллельно по тяжким телесным повреждениям, нанесённым Гаврилову, и по убийству Алексеева и Попова. Вопросы есть? Встал оперативник Ким. Всё ясно. Это вызов нам всем со стороны распаясавшихся бандитов, и мы достойно им ответим. Следователь уже готов, завтра получим заключение экспертизы по Гаврилову и сразу выходим на арест Сазонова. Все свидетели по Гаврилову допрошены. Думаю, что с арестом Заминки не будет. Убеждён, что завтра после обеда Сазонов будет сидеть в камере. Хорошо. Владлена обнадеживала, что всё идёт по задуманному плану. Ребята работают профессионально и с чувством ответственности. Ещё я прошу сегодня же в городском отделе найдите материал об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с самоубийством Федотова. Если найдёте, в любое время принесите мне домой. Я всё-таки пойду долечиваться. Завтра окончательно выздоровлю и встану в строй. Дома взволнованная жена встретила Владлена вопросами. Владик, объясни мне, что такое случилось, что нам даже выходить на улицу нельзя, тебе угрожают? Маша, есть мудрая пословица, по-моему, кавказская: за осторожного ребёнка мать не плачет. Просто одна банда объявила войну уголовному розыску и может пойти на любой шаг. Мы перестраховываемся. Но ты не беспокойся. Банда на стадии ликвидации через два дня все уляжется». Владлен решил утаить от жены, что угроза нависла конкретно над ним и его семьей. «А при чем тут ребенок?» Жена в панике выхватила из его объяснений значимое слово. «Ты что-то скрываешь от меня». В конкретном случае ребёнок — это все мы. Ты, я, дети, мои коллеги и их семьи. Это же образное выражение, успокойся, всё нормально. Владлен так и не смог убедить жену в обратном. Она весь вечер ходила с Мурая, изредка поглядывая на него, пытаясь по лицу угадать, насколько серьёзная опасность им угрожает. Ближе к ночи, когда все улегли спать, в дверь позвонили. Владлен вскочил с постели и, держа пистолет за спиной, спросил, не открывая, «Кто?» «Это я, Женя Ким. Принёс отказной материал». Жена, проснувшись от звонка и выйдя из спальни, в тихой панике взирала на мужа, державшего в одной руке документы, а в другой пистолет. «Маша, всё нормально», — сказал он спокойно. «Ложи спать. Мне принесли документы, пойду на кухню изучать их». Плохо соображая, что происходит, она вернулась в постель, но уснуть уже не могла, Несколько раз поднималась, чтобы пригубить водички из стакана. Долго стояла возле окна, всматриваясь в темноту двора. Муж она больше не пытала глупыми, как ей казалось, вопросами. Отказной материал, который изучил Владлен, давал такую картину. В дежурную часть городского УВД позвонил неизвестный и сообщил, что по улице Авиационной в одном из бараков произошло самоубийство. Приехавший на место участковый обнаружил повешенного на самодельном турнике человека и присмертную записку следующего содержания: Я ухожу. Надоело всё, больше притвоса здесь не могу. Если что, простите за всё, прощайте, Анатолий. Документы, найденные при повешенном, указывали на то, что это некто Федотов Анатолий Петрович, без определённого места жительства и работы. Миلیционер опросил нескольких соседей, но никто толком не смог охарактеризовать квартиранта, покончившего жизнь самоубийством. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина скончался от механической асфиксии. На теле в области лобной части головы обнаружен прижизненный кровоподтёк с рассечением кожного покрова от удара тупым тяжёлым предметом, квалифицируемый как лёгкое повреждение и больше ничего. Мне густо, подумал Дзимов, убирая материалы в папку. Завтра надо поговорить с участковым. Может, дополнительно что скажет. Однозначно его повесили, оглушили чем-то и на турник. Выпив горячее снадобье, приготовленное по собственному рецепту и представлявшее собой немыслимую смесь из молока, мёда, чеснока и стручкового перца, Владлен отправился спать. Завтра его ждал тяжёлый день. 6. Утром Владлен почувствовал себя достаточно бодрым. Съел бутерброд с сыром, разогрелся горячим чаем с мёдом. На часах ещё 7:00 не было, но он хотел оказаться на работе пораньше. Перед уходом собрался оставить на столе записку жене с напоминанием соблюдать вчерашнюю предосторожность, но та уже проснулась. Нам сидеть дома спросила она с тревогой в голосе. Мы хотели сегодня прогуляться. Да, потерпите дня два, никуда не ходите. А может быть, вас увезти к маме? После работы я туда заеду, все вместе вернёмся домой. Ночью что ли? Нет, мы посидим дома. Ладно, в обед прибегу домой, заверил он жену и ушёл. В кабинете Владлен в ожидании появления оперативников перебирал документы, приводил в порядок дела. А в 7:30 народ стал подтягиваться, Первым пришел Ким. Все, я сейчас поеду за заключением эксперта и к следователю. Поедем к прокурору за санкции на арест. Долго рыбонька поплавала на воле. Пора в сети. Остальных, кто участвовал в избиении, мы задержим на трое суток и решим, что дальше с ними делать. Давай, Женя, жду от тебя хороших новостей. Владлен крепко потряс руку Кима. Как получите санкцию на арест, сразу дай знать. Проводив его, Владлен позвал молодого оперативника и распорядился, чтобы тот съездил в городской отдел, нашёл участкового и поговорил с ним по факту обнаружения трупа Федотова. Может быть, он сообщит дополнительную информацию, которую не шёл нужным занести в протокол. Проинструктировал он опера: "Распроси его хорошенько, не торопись, обстоятельно". Теперь надо было связаться с Володиным. "Николай, здравствуй", приветствовал его Владлен по телефону. Мои отправились к прокурору за санкцией. После обеда Сазан будет в камере. А остальных пока задержим, потом решим с ними. Как у тебя дела? Пока работаем, бодро ответил Володин. Я уже примерно установил, где может скрываться этот Герасимов. Задействовал свою агентуру. На днях мне сообщат, где точно его искать. Я поднял отказной материал в отношении Федотова. Такая этого. Его явно повесили. На лбу гематома, оглушили, скорее всего, а потом повесили. Так что остаётся только Бога молить, чтобы Герасимов ещё был жив. Полмесяца назад его видели. Если за это время не убили, значит, живой. Влад, не беспокойся, я его достану из-под земли. Давай успехов. Как поймаешь, сразу информируй, даже если будет ночь. У Владлена в глубине души впервые появилась искорка надежды, что Убоповец найдёт и раскрутит Герасимова на убийство. Владлен, как и обещал жене, пообедал дома. А когда вернулся в министерство, там его поджидал оперативник, которого он отправлял беседовать с участковым. Семёныч поговорил с участковым. Он говорит, что за 2 дня до обнаружения трупа во дворе видели автомашину иностранной марки, белого цвета и группу парней. Они зашли в тот барак, где потом был найден труп, побыли там полчаса и уехали. Он сообщил также, что обнаружил палку с мелкими брызгами крови, но не придал этому значения. поскольку считал, что произошло самоубийство. Следователь прокуратуры, молодая девушка, тоже на это не обратила внимания. «А где эта палка? Они изъяли ее?» Без особой надежды поинтересовался Владлен. «Нет, оставили на месте. Я в этот барак съездил. Да разве же ее найдешь? Там сейчас живут бродяги. Одного я застал, совершенно невменяемый. Скорее всего, палку уже в печи спалили». «Ладно, спасибо», — поблагодарил Владлен оперативника. «Узнай, как там Ким, что с арестом Сазана». Ждать долго не пришлось. В кабинет ввалился широко улыбающийся Ким и с порога доложился. «Семёныч, всё отлично. Прокурор сразу дал санкцию на арест, напутствовал, чтобы раскрутили и дело Алексеева с Поповым. Мы ему показали все наши оперативные материалы по этому убийству. Он изучил их и остался доволен. Так что работаем. Собери ребят», — велел Владлен Киму. Едем арестовывать Сазана и его банду. Ким оказывается заранее подготовился к задержанию бандитов. Он с раннего утра отправил двух оперативников для скрытого наблюдения за Сазоновым, поэтому точно знал, где тот находится. Он у себя в ресторане с тремя своими людьми. Доложил Ким руководителю. Появился там в полдень, пока никуда не уходил. Едем, скомандовал Димов. Сколько нас человек? С вами семеро. отвесил ким, вызвав у владлену улыбку. Я уже не сыщик, что ли? Кстати, возьмите Петра с имущественного отдела. У него с сазаном свои счёты, тот его убить хотел в своё время. Он нам покажет потайную комнату, пыточную, так сказать. Как убить? Удивились оперативники. Вот так, потом расскажу. Коротко ответил владлен, времени для разъяснений не было. Когда подъехали к ресторану, владлен приказал Берём по жёсткому, всех уложить на пол. Если среди них будет Горохов, в отношении него действуем как с остальными, чтобы не заподозрили. Потом разберёмся. И парадный, и задний входы были заперты изнутри. Оставив двух оперативников во двора, оперативники постучались в парадный вход. Сначала никто не отозвался, но после настойчивых пинков в дверь с той стороны кто-то подошёл и громко крикнул: Что вы долбитесь? Совсем охренели? Сейчас дверь сломаете. Ресторан откроется только вечером, так что умо матывайте. Открывают пожарные, продолжали стучать оперативники. Плановая проверка. Какие пожарники? Возмущался человек, завазившийся, тем не менее со щеколдой. Мы их не вызывали. Когда он выглянул с недовольным лицом из-за двери, чтобы удостовериться, действительно ли явились пожарные, Ким коротким и акцентированным ударом отправил его на пол. Один из оперативников остался с лежащим на полу, пристегивая его наручниками к массивной дверной ручке. Другие же бросились в комнату, где находились остальные бандиты. Ким также четко отправил на пол и Сазонова. Тот даже не успел понять, откуда прилетела неприятность, заставившая его сознание на несколько секунд покинуть бренное тело хозяина. Двух остальных опера тоже уложили на пол. На всех надели наручники и убедились, что Горохова среди задержанных нет, чему Владлен от души порадовался. Горохов был бы сейчас лишним. Сложно было бы его отпустить, не вызвав у сообщников подозрений. Мелькнуло у него, пока он поднимал с пола Сазонова, который уже приходил в себя и дико озирался по сторонам с замутненным взором. Осознав, что перед ними милиционеры, Сазонов даже как-то повеселел. Трясёшься за свою жизнь, солочь. Прочёл мысли Сазонова Димов, усаживая его на стул. Подумал, наверное, что напали бандиты враждующей группировки, считает, что их стоит бояться больше, чем милиции. Что ж, попытаемся доказать тебе обратное. За что? наконец прохрипел Сазонов. Безпределом начали заниматься. С вами разберётся прокуратура. Ещё посмотрим, кто с кем будет разбираться. Бросил Владлен Сазонову и приказал оперативникам. Сазонова в министерство остальных по городским отделам. Когда Сазонова вывели из ресторана, Владлен позвал к себе того самого оперативника из отдела по борьбе с кражами. Пётр, покажи, где находится потайная комната, где тебя чуть не лишили жизни. Пётр долго ходил взад и вперёд по коридору, пытаясь разглядеть на стене невидимую дверь. Наконец он нащупал за тугими холщёвыми обоями квадратную кнопку и нажал её. В стене плавно образовался аккуратный проём, оперативники зашли в чисто прибранную комнатёнку. "Да, это было здесь", подтвердил Пётр. В том углу стоял черпак, а дверь изнутри открывается легко за ручку. "Давай поищем, тут под полом должен быть тайник, где прятали обрез", предложил Владлен. "Рынольем надо поднять" Когда подняли край покрытия, в полу обнаружились неприбитые короткие дощечки, отличающиеся по цвету от общего ряда. Убрав их, оперативники обнаружили небольшой тайник с несколькими битами и прутями из толстой арматуры. «Ладно, закрывай все обратно, а потом осмотрим официально». Велел он Петру. Поехали в контору. Когда Сазонова привезли в министерство, следователь предъявил ему постановление об аресте. Он даже не взглянул на документы и потребовал адвоката. Без него я ни одну бумагу не подпишу, а ваши филькина грамота мне по баку. Через 2 часа, когда прибыл адвокат, следователь допросил Сазонова и отправил его в изолятор временного содержания. Как и ожидалось, Сазонов полностью отрицал свою вину в избиении Гаврилова, но владлен и оперативники были спокойны. Доказательств у них было выше крыши. Вечером Владлену позвонил Горохов. «Можно вас поздравить? Оперативника сработали. Не ожидал, что так быстро все разрешится. Я отхожу от дел. Прошу меня не искать. Никаких показаний давать не буду. Рад, что все так благополучно. А обрез я скинул, не беспокойтесь. Ствол никогда больше не заговорит». «Александр, спасибо тебе. Я этого никогда не забуду. Звони, если понадоблюсь». «Попрощался Владлен с человеком, которому был обязан жизнью. Счастья тебе!» Так закончилось противостояние Димова с коварным и жестоким преступником, подозреваемым в совершении самого громкого убийства, единственного в своем роде, породившего целое общественное движение, представители которого требовали от властей прекратить разгул преступности и наказать нерадивых правоохранителей, прямо и косвенно виновных в допущении беспредела со стороны криминальных группировок. Теперь, когда Сазонов крепко сидел в тюрьме за другое преступление, перед оперативниками встала непростая задача – собрать доказательства его причастности к убийству Алексеева и Попова. Но первым делом Владлен предупредил оперативников, чтобы о готовящемся на него покушении никто Сазонову и словом не обмолвился – дабы не спалить Горохова и не подвергнуть его жизнь смертельной опасности. А опера умели хранить тайну.